Глава 12, часть 1. «Мы сидели на поваленном дереве в обнимку с Цербасом, недалеко от ямы, из которой он вылез. Точнее, это он сидел на поваленном дереве, а я у него на коленях, потому что мужчина отказался меня вообще выпускать из своих объятий. Первое время только и делал, что целовал и шептал что-то непонятное. Ощущение было такое, будто он сошел с ума». Я даже напугалась немного его напору. А когда дракон успокоился, то поведал мне историю о том, что же случилось и куда подевались остальные мои мужья. «Вождь племени объяснил нам про временные реки». «Реки?» — удивилась я. «Да», — кивнул мужчина. «Весь мир разделен реками. Они необычны и меняют время в том месте, которое окружают». И стоит перейти через реку, как время на другой стороне будет течь иначе. Поэтому вождь не советовал нам переходить через любую реку, окружающих долину. Тебя мы в пределах долины не нашли, и он предположил, что... Ты случайно перешла через одну из рек, и время для тебя стало течь иначе. Вождь предложил нам подождать тебя и никуда не уходить, потому что для тебя время течет иначе». «Мы и ждали», — печально вздохнул цер. Первым сорвался Ксан. Это случилось через год. Хоть вождь и уговаривал его не уходить, как и мы все, но он не послушал и решил попробовать улететь на север. И так и не вернулся. Следующим был Иридус. Он улетел через пять лет. «Пять?» В шоке посмотрела я на мужчину. «Пять», — ответил он. И полетел на юг. «Кошмар!» — пробормотала я. «Поверить трудно». И последним был Миноркутер. Он ждал дольше всех. Двадцать лет. «Двадцать!» — просипела я, чувствуя, как кружится моя голова от недостатка кислорода. «Для меня прошло несколько часов», — посмотрела я в глаза Цербасу. «Я верю тебе, сладкое, ответил он, спокойно смотря мне в глаза но при этом продолжая крепко прижимать к своему телу. Мину летел на восток. А ты? А я остался. Ждал еще десять лет и понял, что это может затянуться на более долгий срок. А мне было слишком тоскливо, поэтому я вырыл яму под нашим домиком и уснул. Итого тридцать лет. Подытожила я, чувствуя себя совершенно раздавленной. Да. Вздохнул дракон. Подожди, а куда делось селение и все, кто в нем жил? Я не знаю, пожал плечами цер. Когда я засыпала, оно было на месте. Но даже старых домов не осталось, пробормотала я ошеломленно. Тут все выглядит так, словно здесь вообще никогда не было поселения. Что за безумие тут творится? Со злостью воскликнула я, чувствуя, как накатывает истерика. Все, что говорил церк, казалось фантастикой, но сомневаюсь, что он бы мне соврал. Да, знаю, шумно выдохнул дракон, уткнувшись носом мне в волосы. Но это мир такой, ничего не поделать. Мы от вождя узнали очень много необычного. Тот день, когда вы с мином нашли селение, был особым днем. Местные говорят, что такое случается раз в год. Они отмечают его праздником единения. В этот день соединяются судьбы, так они находят истинные пары. Местные даже верили в то, что можно в этот день притянуть своего истинного, если очень сильно захотеть и как следует попросить у богов. Я задумалась над тем, что сказал дракон. Расскажи про своего брата. Ты говорила, что нашла его? спросил меня цер. Да, кивнула я. Перед тем, как нам усестся и начать разговор, Я объяснила, куда улетела после брачной ночи и почему, собственно, ничего никому не сказала, только без подробностей. А сейчас более подробно разъяснила, где пропадала все это время. Все 30 лет, а может и больше. Правда, для меня прошло лишь несколько часов. Спустя еще несколько минут моего рассказа мы с драконом замолчали. Он явно наслаждался тем, что держит меня на руках, а я... Я была ошеломлена и не представляла, где теперь мне искать остальных мужей. Они разлетелись в разные стороны и даже не в ту, где жил мой брат. «Что будем делать?» — спросила я дракона. «Я бы посоветовал подождать их возвращения, неуверенно ответил он. «А что, если они так же, как и ты, устали ждать и где-нибудь уснули?» На что цер лишь тяжко выдохнул. «Но для них так же, как и для тебя, могло пройти не больше суток», — сказал он. «А мы просто будем ждать их тут и ничего не делать», — прошептала я. «Они хотя бы знают, где нас примерно искать», — пожал плечами мужчина. Я растерянно посмотрела перед собой. Если бы я не сорвалась и не улетела, то не потеряла бы своих мужей. Но тогда мог бы погибнуть сын моего брата. Такое ощущение, что кто-то играет со мной в злые шутки. Или это просто совпадение и нет никакой шутки, а все дело в реках времени? Но как я тогда увидела своего племянника и знала, куда лететь? Вопросы, вопросы и ни одного ответа. Цербас тоже не знал, как такое могло произойти. О чем то подобном за его жизнь в поселении ему никто из местных не рассказывал. И да, кстати... Они все были различными оборотнями. Среди них даже отыскалась парочка драконов. Тех самых пропавших без вести, которые так и не вернулись обратно в мир, из которого пришли мы. Но в чем то цер был прав. Бегать и искать остальных моих мужей по всему миру, где царит хаос, можно вечность, и так никого никогда и не найти». Единственный вариант — это действительно просто сесть на попу и ждать, и надеяться, что они вернутся. «Ты не помнишь, сколько примерно проспал?» Решила я потянуть время перед принятием сложного решения. «Нет», — качнул головой дракон. «Мне показалось, что несколько часов. Но я знаю, что драконы способны спать столетиями и не замечать этого времени». «А ты когда-нибудь засыпал вообще до этого?» «Нет», — ответил царь. «Знаю, что мой дальний предок заснул. По крайней мере, так всегда говорили в моем роду. Он всем сообщил об этом и исчез. Драконы никому никогда не рассказывают о местах, где засыпают, чтобы быть в безопасности, пока спят. Я тоже решил так же сделать. Выкопал яму под домом, пока никто не видел, чтобы далеко не отходить». Залез в нее и уснул. «А твой предок, он так и не вернулся?» «Вернулся». Сказал, что его разбудил проснувшийся вулкан, в жерле которого он спрятался. Сначала хотел найти другое место для сна, но решил навестить родных, да так и остался с нами. И да, для него прошло всего лишь несколько часов. «Это все равно было рисково», — пробормотала я. Люди в селении могли догадаться, куда ты пропал. А вдруг они бы тебе сделали что-то плохое, пока ты спишь? Во-первых, они были не людьми. С удивлением посмотрел на меня дракон. А во-вторых, я боялся проспать твой приход, если бы ушел куда-то слишком далеко. А в доме бы этого не случилось, я бы точно проснулся. А твоя одежда не испортилась? Я потеребила пальцами ласкан кожаной куртки дракона. «Нет, она заговоренная магией. Я же бытовой маг, как-никак», — хмыкнул он. «И чистить одежду и тело могу за считанные мгновения. Могу и твою почистить, как и все тело». Он щелкнул пальцами, и я ощутила легкую прохладу и ощущение чистоты по всему телу и даже волосам. Сразу как-то легче стало, словно после душа. «Полезный навык», — улыбнулась я дракону. «Спасибо, сладкая», — ответил он. «Обращайся, если понадобится любая моя помощь. Я все сделаю для тебя. Ведь ты моя жена, моя истинная». «Хорошо», — немного смутилась я. Мы еще немного помолчали, и я поняла, что надо что-то решать. «Наверное, ты прав», — сказала я мужчине, повернув голову и смотря в его глаза. «Нам не стоит бегать по всему миру и искать всех драконов. Придется нам с тобой остаться тут жить». «В конце концов, мы всегда можем передумать и отправиться на их поиски?» Улыбнулся желтый дракон, явно радуясь моему решению. «Только как мы тут жить будем?» «Вокруг же ничего нет», — начала я крутить головой. «Я бытовой маг». Построю дом и создам все необходимые вещи для удобного проживания за одну неделю. Гордо ответил мужчина. Я с некоторым недоумением посмотрела на дракона. Раньше он казался мне другим. Разнеженный, ленивый красавчик. Вот что я о нем думала. Хотя и знала-то я его всего сутки, не больше. А сейчас он вел себя совсем иначе. Хорошо. Слабо улыбнулась я.